Память преподобного Евстратия. Преподобный Евстратий родился в Тарсийской области от богатых и благочестивых родителей Георгия и Мегефы. Будучи воспитан ими в добрых нравах, он по достижению 20-го года от рождения распалился желанием послужить Богу И, оставив родителей, бежал в горе Олимп, в Авгоровскую обитель, где уже прославились свою добродетельную жизнью в иноческом образе два дяди-матери его, Григорий и Василий, из которых первый был игуменом той обители. Будучи принятыми и остригши свои волосы, Евстратий стал проходить трудное иноческое житие и был любим всеми за свое смирение и кротость. Он вовсе не заботился о мирском, ничего не имел, кроме одной волосиницы и овчины, на которой спал. Он даже не имел своей кельи и особого места, которое бы мог назвать своим, почему обыкновенно спал там, где приходилось, да и то понемногу. Отцы говорили о нем, что во время сна он с самого дня своего пострижения не протягивался во всю длину тела, а также никогда в течение целых 75 лет своей подвижнической жизни он не ложился на левую сторону тела. Когда он подвязался так в обители, вышеупомянутые преподобные отцы Григорий и Василий скончались, и блаженному Евстратию по особым настоятельным просьбам братья пришлось взять на себя управление монастырем. Но вот царским скиптером беззаконно завладел человек, носивший имя зверя Лев Армянин, восставший против царя Михаила и изгнавший его из царства. Так как он старался снова восстановить угасшее было иконоборчество, то все православные оставляли свои дома и обители, скрываясь от преследования царя. По совету преподобного Иоанника Великого оставил свою обитель и блаженный Евстратий, и скитался в горах и пустынях, пока нечестивый царь не был убит. Когда же после его погибели святая церковь снова украсилась иконами и стала совершать им поклонение, тогда вместе с другими отцами, возвратившимися в свои обители, возвратился в Авгаровский монастырь и блаженный Евстратий, и стал по-прежнему неленностно подвязаться и трудиться в монастырских работах вместе с братьями. Молитва не сходила с уст его, и даже во время богослужения, находясь в святом алтаре, он непрестанно повторял про себя «Господи, помилуй!». Совершил он также и много чудес, которые, несомненно, свидетельствовали о богоугодности его жизни. А когда ему пришло время отойти от этого мира, то он созвал братью и сказал ей, «Время моего отшествия наступило, поэтому умоляю вас, чада мои любимые, сохранять те предания, которые вы приняли, зная, что все блага этой жизни скороперывходящие, они временны, тогда как блага жизни будущей вечны. Старайтесь и вы войти в число спасающихся». Сказав это, он помолился и осенил их крестным знамением, и, возведя очи к небу, произнес «В руки твои, Господи, предаю дух мой». С этими словами он почил сном покоя о Господи прожил всего девяносто пять лет, он перешел вечную жизнь и причтен был к лику преподобных.